50. Сколько я не перечитывал украденную страничку, там не нашлось объяснения, как распознать подделку. Говорилось лишь, что для этого потребуется увеличительное стекло. Сделав себе пометку, что нужно будет его приобрести, я опять пошел в библиотеку читать дневник. Во дворе мне встретился один из тех научных работников, которых я почти каждый день видел в читальном зале. Тот, что с пучком волос на затылке. Когда я уже направлялся к входной двери, Он вдруг обратился ко мне. «Вы ведь художник и искусствовед из Америки, правда?» У меня не было настроения вступать в разговор, но я не мог не полюбопытствовать в ответ, откуда он это узнал. «Кьяра сказала. Она считает своей обязанностью узнать все обо всех в библиотеке». Мне оставалось лишь надеяться, что обо мне Кьяра еще не все разузнала. «Марко Пизано!» — ученый протянул мне руку. преподаю историю искусства во Флорентийском университете искусств» специализируясь на современном итальянском искусстве, а еще точнее на транс-авангарде. кучи Чио и Клементе. Так вы знакомы с их работами? Очень даже знаком. Я читал лекции по транс-авангарду в Америке. Я большой поклонник Франческо Клементе. Жаль, что вас не было здесь в прошлом месяце. Посмотрели бы его выставку в арт-центре «Ле Муратте Проджетте Арте Контепоранеа». «Ле Муратте?» Это слово привлекло мое внимание. «Разве это не название старой тюрьмы?» «Это и есть та самая тюрьма!» Марко объяснил, что нижняя часть здания была реконструирована организацией художников, но большая часть здания сохранилась в прежнем виде. Мне до сих пор не приходило в голову, что тюрьма еще может существовать. Меньше чем через час мы с Марко уже сидели за столиком модного ресторана «Кафе Летарарио», буквально высеченного из куска тюрьмы. Когда я сказал ему, что мои научные поиски имеют отношение к этой тюрьме, он позвонил своей знакомой, которая оказалась директором той самой организации художников, и она пригласила меня на экскурсию по зданию. За соседним столиком молодые люди ели пиццу и пили пиво, громко разговаривали и смеялись. А я думал о том, что в этих каменных стенах находился в заключении мой прадед». Художественный руководитель Ла Мурате Прогетти Арте Кантепаранеа Валентина Генсини, темноволосая женщина с оливковой кожей, была столь же привлекательна, сколько и интересна. Она спросила, над чем я работаю, и я сказал ей правду, хотя я не всю, что мой прадед сидел в этой тюрьме, а я хочу написать книгу о его жизни. Ее реакция была для меня немного неожиданной. «Книга — это прекрасно. Когда напишете, приезжайте к нам опять, мы организуем для вас чтение». Высокие каменные стены внутреннего двора казались вычищенными и отмытыми. Пока я их разглядывал, Валентина рассказала, что здание было построено в 1424 году для монашек-бенедиктинок, которые решили стать затворницами, и поэтому монастырь получил название Мурате, что значит «замурованный». Лишь в середине XIX века здание стало мужской тюрьмой и оставалось им до 1985 года. «В это время оно уже разрушалось и было переполнено», — рассказывала Валентина. К тому же во время наводнения в 66-м несколько заключенных утонули, и здесь был бунт. Она гордилась тем, что ее организация боролась за то, чтобы эта тюрьма стала музеем, свидетельством бесчеловечности, и проводила выставки, посвященные темной истории этого здания. Затем она передала нас молодому экскурсоводу по имени Стефано. Сначала Стефано стал показывать нам владение организации художников, но мне не терпелось увидеть саму тюрьму, и когда я признался в этом, он проводил нас в фойе, отпер там тяжелую цепь и повел вверх по узкой лестнице. На ходу я вспоминал исповедь моего прадеда, как его после ареста и суда привезли в эту тюрьму, раздели, обыскали и отправили в холодный душ вместе с другими заключенными». Продрогшего и униженного его привели в камеру, дверь за ним захлопнулась с слязгом и скрежетом закрылись замки и засовы. Все это было описано с душераздирающими подробностями. Медленно поднимаясь по ступенькам, я теперь видел эту тюрьму своими глазами. Ведь она была уже вокруг меня, теснила и давила своими стенами, погружала во мрак, оставив лишь скудную талику света из окна наверху. Быстро шагавшие Марко и Стефано уже почти скрылись где-то впереди, и мне казалось, что современность и 110 прошедших лет улетучились вместе с ними. Лестничная площадка на первом этаже представляла собой учебный экспонат по эрозии. Серая краска давно начала отваливаться от стен, обнажая каменную кладку. Пол из диагонального камня красноватого цвета был истерт и выцвел. Погрузившись в прошлое, я представлял, как по этому коридору ведут моего прадеда, и вздрогнул, когда Стефано окликнул меня. Мы поднялись еще на один лестничный пролет. Здесь, от самой лестничной площадки, вел коридор с закругленным потолком, примерно 7 метров длиной длину и 2,5 в ширину, с рядом тяжелых деревянных дверей. У одной из дверей я остановился, вырезанный по камню узор с отбитыми кусками, толстые железные петли, ржавая железная скоба размером 10 на 12 дюймов, держала засов, который, вставляясь в другую железную скобу, надежно запирал дверь». В середине двери находилось маленькое квадратное окошко. Оно было закрыто и заперто. Такое же окошко в соседней двери было открыто. Я заглянул в него, но там было слишком темно. стефана показал мне на открытую дверь еще одной камеры дальше по коридору. Но это была не камера, это была клетка. На миг я застыл на пороге, потом шагнул внутрь и снова замер. Нет умывальника, нет туалета. Мне вспомнился рассказ Винченцо о еженедельном коллективном мытье под холодным душем и описаны им "давночистые", как их звали, люди, на которых возложили отвратительную обязанность опорожнять параши. Это место больше напоминало подземелье, чем тюрьму, что-то в духе графа Монте-Кристо из-за своей жуткой реальности, она казалась не настоящим, выдуманным. Я на всякий случай прикоснулся к стене. Она была сырой и настолько холодной, что я содрогнулся. Стефано заметил, что тюрьма никогда не отапливалась. Но сейчас в ней стало теплее, потому что из-за обжитого художниками первого этажа сюда поднимается теплый воздух. Стефано и Марко вышли в коридор, и я остался один в камере. В памяти всплыли слова Винчанцу. «Я считаю шаги, представляя ступню к ступне. Шесть шагов в ширину, девять в длину». Приставляя ступни пяткой к носку, я измерил камеру. Все было в точности, как он сказал, шесть на девять. Я словно очутился на его месте. Он вот так же ходил из стороны в сторону вперед-назад. Наверное, он сохранил рассудок только тем, что все время строил планы мести — Вольфьерна и Шадрону. Я как бы переселился в него. Я сел на каменный пол и, закрыв глаза, представил себе недели и месяцы, которые мой прадед провел в такой же клетке, описывая свою жизнь. Открыв глаза, я увидел маленькое зарешетченное окно, выходившее в коридор. Вскочив, словно меня толкнули, я схватился руками за прутья решетки. «Мои руки! Руки Винченцо!» «Сколько раз он вцеплялся руками в такие же прутья!» Стефано предложил мне посмотреть на этот коридор. Узкий тоннель с заплесневелыми стенами и полом. Мне опять вспомнились слова из дневника Винченцо. «Есть одно зарешетченное окошко, только это не окно вовсе». Оно выходит в узкий коридор, из которого охранники следят за нами. Я представил себе патрулирующих охранников, вспомнил того из них, который дал Винчанцу тетрадь и карандаши. Маленькое доброе дело в этой адской дыре. Там была еще одна открытая камера, точно такая же, как все остальные, только в ней были рисунки. Когда я осмелился дотронуться до них, в мои пальцы словно ударила искра. На одной стене был нарисован солдат в старинной форме, На другой нацарапано несколько линий, в которых я с большим трудом распознал женскую фигуру. В следующей камере тоже были рисунки. профиль современной женщины, а рядом небольшая группа зданий средневекового типа. Рисунки были полузатертые, поблегшие, но вполне различимые. Насколько я понял, эти граффити создавались в разное время, их разделяли десятилетия, если не века. Вероятность, что какие-то из них сделал Винченце, была ничтожной, и все же я представил себе как он сидит на корточках у стены и вырезает рисунок заточенной палочкой. Рисунок — как способ сохранить связь с миром, способ продержаться. Упершись руками в холодный каменный пол за спиной, я сидел и смотрел на эти рисунки, погрузившись в размышления о своем прадедушке, о тех месяцах, которые он провел в одной из этих камер, похожих на клетки, о том, как ему удалось выжить и написать свою историю. Мне не просто хотелось знать, что было дальше». Я хотел знать все об этом человеке, который вдруг стал для меня невероятно важен и дорог.